Глава 13. Ее будто током ударило. Внутренне сжавшись, девушка постаралась сохранить ровное дыхание. Пусть думает, что она крепко спит. «Исчезновение Марселя связано именно с этим», — продолжал один из драконов начатый разговор. Кира по голосу узнала Флайвера и навострила уши. «А что говорит Инмар? также тихо поинтересовался Ренуар. «В лаборатории что-то пропало?» Никто не знает, что там было, чтобы пропасть. Но однозначно там искали что-то очень важное. Стражники доложили, что в лаборатории было все перевернуто. Тот, кто это сделал, не поленился даже его рабочее кресло вспороть. Хотелось бы знать, кто они, что пытались найти и нашли ли. А с чего вы с Энмаром решили, что это связано с омолаживающим зельем? «Именно им в последнее время занимался Марсель. Судя по его записям, он пытался создать ингредиент, который бы заменил кровь метаморфа». «Думаешь, у него получилось, и грабители искали формулу?» «Не могу быть уверен. Это только мои догадки. Сам знаешь, за зелье из крови метаморфа любой дракон душу продаст, не говоря уже о драконицах. И если бы Марселю удалось создать аналог, он бы озолотился». Но в результате нет ни формулы, ни самого профессора. Зато есть лаборатория, перевернутая кверху дном, и ни одной зацепки. Вся надежда на детектива, говорят, ее особый метод творит чудеса. Она выглядит такой хрупкой. В голосе Ренуара появилось сомнение. Уверен, что эти слухи правдивы. Нет, Рен, я ни в чём уже не уверен. Для Киры донесся усталый вздох. Если волки и мы ничего не смогли обнаружить, то что сможет сделать обычное человечко? И все же из столицы прислали именно ее. Это приказ ладычицы. Она лично заинтересована в том, чтобы профессора нашли живого или мертвого, и это тоже наводит на размышление, с чего бы ей так родить о каком-то алхимике. Экипаж остановился, и драконы замолкли. Госпожа Ларетта, мы прибыли. Услышала Кира, а потом ощутила легкое прикосновение к плечу. Девушка вздохнула, старательно делая вид, будто только что проснулась. Неожиданно для нее самой возникло желание потянуться медленно и томно, откинуть с лица локоны, ответить ленивой улыбкой на горящие взгляды мужчин. В общем, быть женственной и милой, как сладкая карамелька. Чтобы драконы увлеклись ее маленьким представлением, расслабились и забыли о своем разговоре. Новую информацию стоило серьезно обдумать, но это потом, а сейчас лучше избавиться от навязчивых кавалеров и сделать это как можно быстрее, до того, как они напросятся в гости». Опёршись сразу на две подставленные ладони, Кира вышла из экипажа. «Господа», — заявила, продолжая мило улыбаться, — «благодарю вас за помощь. Я так устала в пути, что завтра буду отдыхать и изучать отчеты городской стражи. Очень хочется спать». Она непритворно зевнула, едва успев прикрыть рот кончиками пальцев. Мужчины вынуждены были нехотя отступить, хотя и взяли с неё обещание новой встречи. Они вежливо проводили девушку до крыльца и передали багаж, но заходить в дом не стали, только убедились, что в холле зажёгся свет, а на пороге уже ждет служанка, готовая встретить столичную гостью. Служанка оказалась неприветливой, мрачной старухой в темных одеждах. Не то вдова, не то здесь просто принято носить что-то подобное в ее возрасте. «Я Ларетта Донкор», — представилась Кера, испытывая желание как можно быстрее скинуть надоевший корсет и оказаться в кровати. «Префект сказал, что я могу жить в этом доме, пока веду расследование». «Мальчишка с запиской прибегал», — проворчала служанка, отходя в сторону, и прибавила. Меня Ардой зовут. Очень приятно. Привычно кивнула Кира, куда мне идти. Гостевая спальня по коридору налево. Арда ткнула корявым пальцем в сторону лестницы. Я распакую ваш гардероб и приведу все в порядок, но завтра. Завтра, так завтра. Господин Марсель готовил себе сам. Если вам нужна кухарка, то я за отдельную плату могу приходить и готовить. Можно я завтра это решу? Не слишком-то она любезна, отметила Кира, но не стала выяснять отношения. День выдался слишком насыщенным, время близилось к полуночи, и ей уже безумно хотелось спать. Завтра на свежую голову она постарается переварить и проанализировать все, что случилось, а еще изучить книгу, которую выдала Джайна, и посетить ближайшую лавку с экранирующими артефактами. Засыпая на ходу, она поплелась в указанном направлении. Здесь ее ждали несколько одинаковых дверей, но только из-под одной виднелась полоска света. Киру встретила комфортная, но безликая обстановка гостиничного номера. Стены, обитые тканью в мелкий цветочек, широкая кровать на высоких ножках, двустворчатый шифоньер, лакированное бюро, такой же трильяж и комод, на котором из высокой и узкой вазы торчал одинокий цветок. Шторы из той же ткани, что и обивка стен, были плотно задёрнуты, а на тумбочке у кровати тускло горел ночник. Решив, что осмотрится завтра, Кира отколола с волос шляпку, сняла перчатки и платье. Краем мысли порадовалась, что Лоретта отдавала предпочтение пуговкам спереди, Пусть размером с булавочную головку и в количестве 120 штук, а не шнуровкам сзади, иначе без помощи со стороны она бы не смогла раздеться. От корсета тоже избавилась без особых проблем. Он застёгивался на крючки по бокам и, наконец-то, позволила себе вдохнуть полной грудью. Упав на кровать, ещё успела скинуть с ног сапожки, а на большей сил уже не хватило, так и уснула оставшиеся в нижней рубашке, кружевных панталончиках и чулках. Но среди ночи внезапный звук заставил открыть глаза. Звук был тихим, еле слышным очень похожим то ли на сдавленное мяуканье, то ли на плач младенца. Он прозвучал настолько жутко посреди ночной тишины, что Кира села, нервно сглотнула и огляделась. Ночник горел, освещая занавески, которые слабо шевелел ветер. Звук доносился именно с той стороны. Похоже, служанка забыла закрыть окно после проветривания. Тихий писк повторился. Слабый, беспомощный. Мысленно ругая себя, Кира сползла с кровати и, завернувшись в одеяло, прошлепала к окну. На улице стояла кромешная тьма. К неудовольствию девушки небо было затянуто тучами, а ни один фонарь в пределах видимости не горел. Может, их тут вообще не было? Она прислушалась. Писк повторился. Вздохнув, Кира влезла босыми ногами во вчерашние сапожки и, придерживая рукой одеяло, выглянула из комнаты. На лестнице было темно, хоть глаз выколи, но с появлением гостя зажглись хрустальные бра. Девушка вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась. Ей же сказали, что это дом мага. Молодого, одинокого, следящего за новинками в мире науки и магии. По опыту прошлой жизни Кира знала, что холостяки — самые заядлые любители гаджетов и одновременно лентяи. Ничего удивительного, если в этом доме найдутся аналоги робота-пылесоса, стиральной машинки, мультиварки. А если он еще и увлекающийся ученый, все в его доме посвящено удобству и ниге после тяжелого трудового дня в лаборатории. А значит, магия рулит. Девушка осторожно двинулась вперед, нащупывая выключатель, но ничего не нашла. Зато в холле, стоило Кире там появиться, сама собой под потолком вспыхнула люстра. Похоже, в этом доме все светильники реагировали на движение, не имея выключателя. Значит, магия. В ее радости Арда, уходя, оставила второй комплект ключей на тумбочке возле входной двери, так что открыть замок и выйти из дома труда не составило. Волоча одеяло по земле, девушка обошла здание, толкнула низенькую скрипучую калитку, которая отделяла сад от двора, остановилась под окном своей спальни и озадаченно огляделась. У самого забора темнели невысокие декоративные кусты. Прислушавшись, Кира поняла, что тихий писк идет именно оттуда. Подойдя ближе, она с сомнением вгляделась в переплетение веток, но не рискнула шарить руками в темноте. К ее радости в этот момент из-за туч вышла луна и осветила трех очаровательных котят песочного цвета. Малыши жалобно пищали, пытаясь выбраться из грязной тряпки, в которую были завернуты. Кира с минуту просто смотрела на них, пытаясь собраться с мыслями, потом зевнула, сгребла пескунов к себе под одеяло и двинулась назад. Утром разберется, а сейчас спать, спать, спать. Но котята, пригревшись на руках, завозились и стали пищать еще громче, только уже не жалобно, а требовательно, да еще начали тыкаться мокрыми носами в ее пальцы, царапаться и лизать кожу шершавыми языками. «Ладно», — пробурчала Кира, выбираясь из сада, — «так и быть, я вас накормлю». В темноте она не сразу сообразила, что идет не в ту сторону, и вместо парадного входа с высоким крыльцом внезапно оказалась перед скромной дверью, под козырьком которой вспыхнул тусклый фонарик. Если бы не он, сонная девушка и не заметила бы вход, спрятанный между пышных кустов. Видимо, это был черный ход для ослуг, дров и прочего. Надеясь, что он не заперт, Кира подергала ручку и... вошла в темноту. С ее появлением под потолком зажглась пара светильников, и девушка поняла, что попала на кухню. Об этом говорила большая печь, сложенная прямо посреди помещения. Кира огляделась, отчаянно зевая и не в силах сообразить, что здесь забыла, но громкий писк малышей заставил очнуться и вспомнить. Переборов желание лечь и уснуть прямо на деревянном полу, она начала открывать подряд все шкафчики. Посуда, полотенца, мешочки с сахаром и крупой. На четвертом или пятом ей повезло. Это был ледник, полный мяса, масла, яиц и прочей, упакованной снеди. Все лежало ровными пластами, как на витринах в супермаркетах. Но Киру интересовало только масло. Используя найденный на столе нож, она накрошила, сколько смогла, прямо в руку и сунула под одеяло. Котята мгновенно замолкли. Их мокрые носики уткнулись ей в ладонь, а потом громкое жадное урчание нарушило тишину. Заработали крошечные язычки, вылизывая пальцы, испачканные подтаявшим маслом. «Надо же, какие голодные!» — проворчала Кира, еле сдерживая улыбку. «Позже придумаю, как вас назвать». С чувством выполненного долга она покинула кухню. Вторая дверь вывела в уже знакомый холл, так что найти лестницу и добраться до постели не составило труда. К этому времени котята наелись и замолчали, а когда девушка наконец-то легла, покинули стратегически теплое место под мышкой и переползли ей на грудь. С довольным урчанием котята начали топтать ее лапками. «Всё, спать!» — буркнула Кира вслух и провалилась в сон, как в яму упала.